Глава 15. «Судя по всему, у тебя получилось». Глаза Риты горели от радости. «Возможно, если только это были не галлюцинации», осторожно ответила Настя. «Ты довольно точно описала Одина и Тора». Локи слушал ее, прищурившись, как довольный кот. «Не думаю». «В любом случае», допивая чай, ответила Настя, «путешествие туда...» Забрало много сил, мне лучше пойти спать. Наташа и ее ангелы-демоны уже видят шестой сон, кивнула и цаску Нам всем пора. Но расходиться от ночного костра не хотелось. Они все понимали, что, возможно, уже завтра не соберутся тут полным составом. Отсутствие Лики было таким заметным в их команде, что невольно все жались друг к другу. Только Диего ушел от них бродить по лесу. Оборотень впал в страшную тоску, и не было возможности вытащить его оттуда. Единственная причина, по которой он все еще был с ними, надежда отомстить хоть кому-то из демонов, прежде чем он умрет. «Нам нужно потянуть время, пока Один и его команда приходят в себя после воскрешения». Граф Витуре сидел в темноте, и лишь иногда пламя освещало багровыми всполохами его лицо. «Не думаю, что Ноктурна даст нам его». Цезарь потер руки, протягивая их к огню. «Она не слишком торопится. Возможно, тоже не уверена, откуда мы ударим». Серж обнимал и Цаску, которая отрешенно смотрела на пламя. «Карл и Дуняша вышли на связь сегодня. Они распределили силы агентов», по трём основным точкам, все ждут нас, чтобы решить, где именно провести сражение. «Самое важное, чтобы на этот раз территорию и место битвы контролировали мы. До этого она выбирала как можно более пустынные местности, где Насти было сложнее черпать силу. Рита заставила затухающий огонь подняться выше. «Здесь территория Насти, вне сомнений». Серж поправил съехавшие на носа очки. «Леса, реки, поля, комары...» Настя улыбнулась, закрыла глаза, постаралась подстроиться под противный писк комаров. На мгновение перед глазами мелькнули тепловые силуэты огня и друзей, сидящих вокруг. Она заставила насекомых собраться в облако, а затем послала их на несколько километров в сторону. Она не была уверена, что они послушаются, но попробовать стоило. Сержу доставалось больше всего. Он то и дело отмахивался от назойливых насекомых. Ладони заколола. Настя потерла их, не понимая, что происходит. Похоже, она привлекла чье то внимание, вмешавшись в полет комаров. Где-то в верхушках деревьев пролетел ухая филин и Цаску поднялась с плеча Сержа и, хищно раздувая ноздри, уставилась в темноту. «Что там?» Серж увидел, как кисть любимой легла на рукоять револьвера. Белая волчица выпрыгнула из Насти и бросилась в чащу, радостно поскуливая. Настя поднялась следом, бесстрашно пошла за ней. Демон чувствовал что вокруг собираются силы, враждебные ему, и каждый его мускул был напряжен. Рита, будучи более близкой к силам матери, чем он, положила руку ему на плечо. «Господин граф, они пришли с миром». И тогда все поднялись и увидели, как Настя возвращается из темноты, а за ней идут белесые создания с птичьими черепами вместо голов с глазами филинов. Ноги у них были человеческими, а тела птичьими. Один из них опирался на палку, на которую был насажен человеческий череп, освещавший ему дорогу горящими глазами. Белая волчица, радостно виляя хвостом, бегала между ними, стараясь обойти и поприветствовать их всех. Самаэль смотрел на то, как спокойно Настя ведет их. Кажется, уже ничего не удивляло ее. Взгляд печальных зеленых глаз наполнен мудростью и покоем. Уже ничто не свернет ее с пути. Она остановилась. Белесы и птицы встали за ней полукругом. Вперед вышел тот, что был с посохом. К удивлению всей команды заговорило не само существо, а череп. «Духи Акки прибыли, чтобы сражаться». «Приветствую!» Горящие угли повернулись в глазницах и уставились на Самаэля. «И тебя приветствую, великий и отринувший!» «Приветствую!» Поспешно перебил его Самаэль. «Знаю, мы не друзья. Черепу удалось сдвинуть нижней челюстью и сверкнуть углями для большей выразительности. Но когда речь идет о спасении мира, старые враги, Должны объединяться против новых. Самоэль кивнул, убрав руки за спину и слегка поклонился, так элегантно, словно был на светском рауте. Мы призвали всех, кто может встать на сторону матери, и мы пойдем за Анастасией. Но если нам выпадет честь помочь вам в бою, не сомневайтесь, мы придем на помощь. «Это успокаивает», – вставил Серж. Смертным лучше молчать, когда говорят духи. Череп заставил уголье в глазах разгореться. Знаешь, какое наказание может быть? Если мы одна команда, то духам лучше привыкнуть, что здесь нет предпочтений, равны все. Самаэль загородил собой Серже. Череп перевел взгляд на Анастасию и та кивнула. «Как повелит земная, так и будет. Еще вопросы у смертного есть?» «Как ты устроен? То есть я понимаю, что в тебя вживили при помощи магии возможность передавать мысли акков, но...» «Серж!» – воскликнули все хором. «Ладно, ладно, мне просто было интересно». Парень взъерушил волосы. «Он же сам предложил». «Думаю...» «Земной тоже будет интересно послушать». Самаиль ухмыльнулся черепу. «Это правда», – поспешила кивнуть Настя. «Что ж, тогда вам всем лучше вернуться к костру. Сказки лучше слушать, когда сидишь и смотришь на пламя». Когда все, включая людей-птиц, уселись вокруг огня, тот ак, что держал трость с черепом, Стал возле пламени лицом к зрителям. Череп медленно обвел всех горящим взором и заговорил снова. Акке, древний род духов. Мать, после того, как они с отцом создали людей, сделала нас подобными людям, чтобы мы помогали им приспособиться к новым местам обитания. Но отец однажды разгневался на мать и всех ее детей». И мы были среди первых, кто пострадал. Люди обернулись против нас, следуя повелению отца. Перебили нас. А для уверенности в том, что мать не сможет нас воскресить, разрубили каждый труп на три части. Головы сожгли в одном костре. Туловища отдали диким животным, а ноги закопали. Мать воскресила нас. Дав нам тела птиц, она смогла спасти только нижние конечности еще одну голову вождя, которая укатилась во враг. Теперь аки говорят между собой мысленно, а единственная глава духа может передавать послания. Акки редко связываются с людьми. Мы помогаем только тем из них, кто хочет жить в согласии с природой но по большей части мы охраняем заповедные места, отпугивая людей. Гибель безобидных и мирных акков была одной из основных причин раздора между силами матери и отца. И с тех пор, вместо того, чтобы совместно созидать, они враждуют, заставляя враждовать и всех своих детей. Но теперь мать призвала нас, и мы явились, чтобы вместе с силами отца попытаться спасти мир. «Спасибо!» Настя без страха смотрела в совиные глаза существ вокруг нее. «Тебе спасибо, земная, что пригласила нас познакомиться с друзьями. Мы вернемся теперь в лес. Позови нас, когда возникнет необходимость». И птицы на человеческих ногах ушли в темноту. Череп на прощание подмигнул Сержу, погасив и снова зажигая огонь в правой глазнице. Наутро они сняли палатки и снова отправились в путь. Только недавно отремонтированное шоссе мягко расстилалось среди полей и лесов. Насте хотелось верить, что они просто отправились в путешествие, а не на бой с Ноктурной. Но Лика... Отсутствие ее золотистых кудряшек которые все время беспокойно шевелились от сквозняка в машине, потому что ангел всегда просил опустить стекло, чтобы дышать воздухом. Ее незвучавшие слова поддержки и одобрения, отсутствие заботы и тепла к каждому из них – все это кричало о том, что битва будет страшной, тяжелой и смертельной для многих. Главное, чтобы не родилось дитя Ноктурны говорил граф витурий тихо Сержу, пока Настя смотрела в окно, думая о Лике. «Если оно появится на свет, то всему настанет конец». «Прямо как вспышка сверхновой», — констатировал Серж. «И черная дыра, которая может поглотить все, они ведь часто появляются на месте звезд после вспышек». «Да». Только эта тварь сожрет вообще все пространство, если верить предсказанию. А как вообще возможно предсказать такие вещи? Появление ноктурное стало возможным из-за того, что положительные и созидательные силы матери после разрыва с отцом стали накапливать в себе отрицательную энергию. Она начала проявляться сначала слабо, а потом уже более организованная. Со временем она стала обладать чем-то вроде разума, сделалась опасной, а потом впервые вселилась в смертную, которая и стала телом для Ноктурны. В тот раз мир стоял на грани уничтожения, но мне посчастливилось разорвать ее силу до того, как она понесла от Люцифера. Теперь же... А предсказания, друг мой, это всего лишь озарение и нужные выводы. Люди, ставшие свидетелями той Ноктурны, передали в сказаниях и легендах то, что высшим силам известно и так. Ноктурна постоянно накапливает все большую силу, поэтому необходимо покончить с ней раз и навсегда. Настя так и не поняла тогда, что именно произошло только успела увидеть яркую вспышку краем глаза в лобовом стекле, затем виск тормозов, вопль Сержа, сильный рывок в сторону, от которого она, мотнув головой, впечаталась лбом в стекло, и потом лишь несколько сильных ударов в гаснущем сознании. После чего наступила звенящая тишина. И Цаску сидела рядом с Настей, смотрела, как всегда, строго прямо, слушая разговор графа и Сержа. По другую руку от нее сидел Диего. Они ехали вслед за машинами, которые вели Локи и Цезарь. Поэтому, когда именно перед их машиной взметнулось пламя, а Серж ударил по тормозам, и Цаску успела подумать, что хорошо, что они ехали последними. Затем их бросила в сторону, машина опрокинулась, покатилась, переворачиваясь в кювет. Кусок стекла влетел ей в плечо. Она вытащила его, зная, что рана быстро затянется. Серж шевелился, пытаясь дотянуться до крепления ремня безопасности. Граф Витури выскочил в лобовое стекло еще при первом перевороте машины. И именно он остановил их кульбиты, удержав автомобиль. Он оторвал дверцу со стороны водителя и помог Сержу выбраться. Настя с залитым кровью лицом, казалось, спала, откинув голову на сиденье. И Цаску выругалась на нее, на себя, за чувство голода при виде ее крови, и выбила ногой дверцу. Граф помог отстегнуть Настю и вытащить из машины. Последним выбрался оглушенный ударом Диего. Парень плохо соображал, и его тут же стошнило. И Цаску проверила Сержа. Тот обошелся парой царапин и огляделась. Дорога полыхала, разрезанная надвое. Зазвонивший мобильник отвлек ее от созерцания тормозного пути на асфальте. «Цезарь! Вы в порядке?» Его голос был сухим и трескучим, как и всегда. Но вампирша знала, чего ему стоит говорить спокойно. «Да, все целы. Настя, похоже, сильно ранена» но жива. «Скажи им, пусть продолжают путь до условленного места. Мы пойдем в обход». Граф Витури вытирал платком кровь с лица Насти. Она пришла в себя, но была напугана, отчего хваталось то за оружие, то за воротник графа. В конце концов он поднял ее на руки и крепко прижал к себе, успокаивая. Настя снова потеряла сознание. «Почему не присоединиться к остальным?» И Цаску смотрела на него враждебно. «Потому что Ноктурна чует Настю. Так мы их поставим под удар. А в лесу нам помогут Акки. Идем!» Он помчался так быстро, что Диего пришлось посадить Сержа на себя. Граф замедлил ход, только когда они оказались под прикрытием деревьев. Опять зазвонил телефон. И Цаску ответила, выслушала и догнала графа. «Они говорят, что пока препятствий не было». «Хорошо, Ноктурна будет ждать нас там, где они». «Значит, мы идем в другую сторону?» «Да». Граф Витури положил Настю на землю и повернул ее ладонь вниз, прижав к хвойной почве. «Нам нужно время». «Нактур неизвестны координаты всех наших сборных постов. Мы обязаны сделать свое появление внезапным для нее». «Но как мы призовем остальных?» «Об этом не волнуйся. В определенное время агенты получат новые координаты». Серж попытался обнять ее, но она отстранилась. «Ты знал об этом плане и ничего мне не сказал?» Парень виновато взъерошил волосы. «Не обижайся и цаску. Мы держали этот план на крайний случай». «Вы рисковали жизнью Сержи и Насти, граф». «Как видишь, мне удалось смягчить удар». Граф Витури мрачно посмотрел на нее. «Или ты думаешь, что они выжили бы? Та волна огня должна была расплавить нас». «Вы должны были предупредить». «Я никому ничего не должен!» Он так рявкнул на ицаску, что внутри у нее все заледенело от страха. В глазах его плеснулась тьма. По щекам пошли черные трещины. Стон Насти, приходящей в себя, вмиг смягчил его взгляд, и он отвернулся от оторопевшей вампирши к девушке. «Как ты, земная!» «Паршиво!» Настя дотронулась до головы и поморщилась, не открывая глаз. «Бывает». Граф Витури вернул ее кисть на землю. «Постарайся восстановиться и попросить Акков прикрыть нас. Нам пора». Ролан положил голову спящей наташи себе на плечо и заботливо обнял ее, согревая. Ангел почесал свои татуировки на шее и продолжил. И все-таки я не понимаю. Этот идиотский меч, который я теперь ношу с собой, да я даже не знаю, как им пользоваться. Надо будет, вспомнишь. Ралану не очень хотелось обсуждать проблемы ангела. Все его существо тревожилось за Наташу. Они уже давно ехали вслед за машиной, которую вел Локи. Цезарь молчал всю дорогу после того, как они разделились с графом. С одной стороны, Ролан понимал, что отсутствие Насти делает более безопасным их путь. Но кто знает, вдруг Ноктурна обладает возможностью отследить и Наташу тоже. Тогда они в опасности. А этот придурок с синим ракезом и розочками рассуждает о мечах и какой-то музыке. Уже голова раскалывается от его бормотания. Одно хорошо, Наташа под это бормотание уснула. Да так крепко, что Ролан видел ее сновидение, когда дотрагивался до девочки. В зеркале заднего вида он несколько раз ловил взгляд Цезаря. Бездушный все еще не доверял ему. Чуял, что Ролан попытается Наташу увести в безопасное место при первой же возможности. Только как от них скрыться? Бежали в темноте. Настя крепко обнимала мощную шею пантеры, потом ее несла и цаску. Потом уютные руки демона, в которых хотелось находиться подольше. Но ребята быстро сменяли его, словно боясь, что он сбежит вместе с ней. Они бежали. Высокая трава полей касалась щек и рук. Роса мочила по колено. Потом в лесах они обсыхали, их бег был не слышен смягчённый толстым слоем хвоя, затем снова поле. А потом она устала, головная боль вернулась и стала такой постоянной, что Настя даже свыклась с ней. Уткнувшись в майку Диего, которая пахла древесиной и кошкой, она дремала, морщись от боли и пытаясь от нее избавиться. Осталось недолго. Граф Витури посмотрел на звезды. И впрямь. Вскоре за деревьями показался светлый дом. Граф Витуре забрал спящую Настю у еле стоявшего на ногах Диего. Тот явно не хотел уступать ему девушку. «Вам всем нужно выспаться, а мне сон не нужен. Идите, я посторожу дом и буду рядом с ней». Все прошли вслед за ним в дом. Серж долго гремел замками, запирая все окна и двери. Граф с полуусмешкой следил за ним. Человеческая уверенность в замках его всегда умиляла. На кухне уже стояли сумки с покупками, которые он недавно попросил привезти, предполагая, что это убежище может им пригодиться. Но никто не был голоден. Всем хотелось только спать. Ребята в полусне разбрелись кто куда. Граф поднялся с Насти на руках в мансарду, и положил девушку на огромную кровать, снял с нее обувь и накрыл пледом. Взгляд его задержался на ее лице. Брови хмурились, ресницы вздрагивали. Он прислушался к ее сердцу и услышал частое испуганное биение. Ей снился кошмар. Он сомневался, но лишь мгновение. Затем он осторожно лег рядом с ней, распустил ее косу и разложил по подушке тяжелые золотистые пряди и медленно приблизил к ним лицо. Ее волосы пахли шампунем, а еще полевыми цветами и травами, нагретыми на солнце. По золотым волосам, как по путеводным нитям, он мог проникнуть в ее сновидение. Настя бежала по черному городу, а за ней мчался мрак, обвивая улицы и дома, тысячами черных щупалец. Это была абсолютная темнота, в которой исчезало все. Только красный глаз демона следил за ней из центра этой черноты. Настя понимала, что выхода нет, что гибель неизбежна. Знала, что он уже поглотил ее друзей, и боль от их потери мешала бежать и лишала желания бороться. И тут она уперлась в стену. Тупик. Дальше пути нет. У нее даже не было оружия, чтобы умереть в бою. Оставалось только повернуться и посмотреть в глаз тьмы. Демон появился так внезапно, что она даже не поняла, откуда он пришел. Свалился сверху? Но только граф Фитуре вдруг оказался между Настей и тьмой. Он вытащил мечи из-за спины, клинки блеснули, словно подмигивая и ободряя. Надежда вдруг вновь согрела ее сердце. Мрак взвыл и ринулся вперед, но граф, будто ниндзя из кино, отрезал и отсекал черные щупальца, тянувшиеся к ним. Мрак отпрыгивал, как ужаленный хищник, и снова бросался вперед. Мечи сверкали, то один, то другой, подобно вспышкам молний. Он отходил от нее все дальше, отодвигая мрак, отгоняя его прочь. И Настя вдруг поверила в возможность спасения. Всем сердцем поверила ему. Граф бросился вдруг в самый центр черноты, туда, где горел красный глаз, огромное раскаленное яростью ока, и воткнул в него сразу два меча. Послышался такой визг, что она заткнула уши, многочисленные черные щупальца втянулись в центр, вспыхнула яркая вспышка, и тьма исчезла. Это снова был просто ночной город. Граф убрал мечи и повернулся к ней. Она приблизилась. «Он тебя больше не побеспокоит». Граф сказал это сухо, как если бы просто констатировал факт, не улыбаясь, как герой, спасший от чудовища жертву. Не было в его позе самодовольства, скорее усталость. Он, казалось, выдохся, сражаясь с тьмой. И она вдруг почувствовала огромную, бескрайнюю и светлую любовь к нему. Такую, от которой щиплет глаза. Ту, что внезапно охватывает горячей волной все сердце. И плакать хочется от счастья и света. Такой любовью любят ушедших. Тех, кто уходит. Или когда понимаешь, что все не навсегда. И тогда хочется любить бескрайнее, без ограничений залить светом любви все темные углы своей души, любить мир, страну, родных, любить небо и звезды, море, любить его, уставшего и грустного. Она шагнула к нему и крепко обняла. Настя хотела, чтобы тепло любви согрело его, чтобы он тоже почувствовал этот ослепительный и теплый свет. Не было в этой любви ни страсти, ни метаний, ни желаний, ни сомнений. Так любит ребенок, чисто и всеобъемлюще. Почувствовав, как он дрожит, она обняла его крепче. Вдруг стало жалко его. Когда к нему тянулись вот так, не для того, чтобы получить, а чтобы дать. Чтобы просто поделиться распирающим душу счастьем чистой любви. Просто сказать ему... Спасибо. Он опустился на колени. Лицо его уткнулось ей в живот. Кажется, он то ли плакал, то ли смеялся. Она озадаченно запустила руку в его волосы, на удивление мягкие. И проснулась. По привычке последних дней осмотрелась и увидела графа Витуре спящим на своих волосах. Его лицо было совсем рядом. Удивительное лицо. Его хотелось созерцать бесконечно. Какой скульптор дал ему эту внешность? Какой художник придал одухотворенности и наложил черты духовной борьбы и мятежности на внешность античного бога? Он вечно в муках, вечно в борьбе, в искушении, в стремлении к достижению. Чего? Чего желает он, прекрасный демон? о чем просит? Не о ней, конечно. Но вся ее маленькая, человеческая, ограниченная душа замирает от восхищения рядом с его мощью, силой и стремлением. Он словно гладиатор, который никогда не сдается, никогда не умирает, но сражается без конца за свой одному ему ведомый идеал. Как Сизив без конца поднимает на гору камень. Так он без конца будет, побуждает, пробуждает, возбуждает человеческие души. Не дает им заснуть во тьме. Бьется против силы более сильной, более множественной. Бьется против слепящего света и слепой тьмы за разум, за право спрашивать и искать ответы. Вековечный Сократ, выбравший своим уделом человечество. Вечный изгой, Прометей, бесконечно корчащийся под клювом орла. Ее любимый демон. Он проснулся от ее движения, протер глаза, с удивлением посмотрел на Настю. «Привет!», Привет" – прошептала она. Самаэль сел на кровати, встряхнул головой, словно освобождаясь от сна. Вид у него был потрясенный, как будто мир успел перевернуться, рухнуть, и снова встать на ноги. «Все спят», шепотом сказал он. Настя села на кровати, заплела косу, обулась и накинула на плечи одеяло. Лежать в одной постели с демоном было как-то очень странно. Головная боль напомнила о вчерашней травме. Кое-как встала. Он подошел и подставил свое плечо. Странно, но в его глазах Она вдруг увидела покой, даже заботу. «Я отнесу тебя вниз и приготовлю завтрак. Хочешь?» Настя кивнула. «Хотелось есть». Он плотнее завернул ее в одеяло, подхватил, тихо спустил вниз на кухню и закрыл двери, чтобы не разбудить ребят грохотом посуды и разговорами. Ей было очень хорошо с ним в то утро. Демон рассказывал какие-то смешные истории, а она слушала, чувствуя, как отступает боль. Какое-то необыкновенное ощущение внутренней гармонии и наполненности счастьем поселилось в ней. И Настя осторожно прислушивалась к этому чувству, словно не было никаких страхов и кошмаров, словно в ее душе чаши весов, что постоянно колебались, поднимаясь и опускаясь, пришли в равновесие. И Настя сама не знала, почему, но была уверена, что и граф тоже пребывает в состоянии равновесия. Он наслаждался тем, что делал. Насыпал кофе, подносил к ее носу, чтобы она вдохнула аромат. Заливал водой, тщательно отмеривал крупинки соли, которые должны были усилить, по его словам, аромат. Нарезал хлеб и клал на него ломтики сыра а она восхищалась красотой его изящных пальцев. Протягивал ей бутерброд, но стоило протянуть руку, он убирал тарелку и смеялся радостно и по-доброму. Это были минуты, когда они просто наслаждались бытием, без мыслей, без страха, без бесконечного разногласия. Солнце светило сквозь деревья, переменчивая тени от листьев, что двигались на легком утреннем ветерке, падали на лицо Насти, и, казалось, чьи-то руки ласкают ее. Зеленые глаза, когда на них попадал свет, становились прозрачными, и особенный блеск таился в них. Она смеялась, спрашивала, но Самоэль слышал ее словно сквозь мглу. Его душа страдала, осознавая, что она сама жизнь, сам свет, Она все, что заставляет двигаться этот мир. И вместе с тем она хрупка, уязвима, незащищена. В который раз он спрашивал себя, почему она, и не находил ответа. Да и нужен ли ему был ответ? Нет, ему нужна была она. Внезапно он вздрогнул, и волшебство рассеялось, рассыпалось, будто разбился стеклянный новогодний шарик, и вся магия его целостности и совершенства формы превратилась в ничто. «Они здесь!» Сначала все похолодело у Насти внутри, она подумала, что это враги собрались вокруг дома. Но он спокойно помог ей подняться и открыл дверь, выходя в прихожую. Наверху было слышно, как собирались в спешке остальные, но граф уже открыл дверь на улицу и Настя, выйдя на крыльцо, увидела необычное зрелище. Через поле между домом и лесом шли по направлению к ним люди, духи и создания, вооруженные, с выражением решимости на лицах. Разношерстное войско было таким необычным, что хотелось разглядывать его бесконечно. Кажется, что у каждого было свое понятие о том, в какой экипировке нужно сражаться с силами зла. Здесь были воинские формы всех времен и народов. Прекрасные викинги и римские легионеры, казаки, французские гренадеры, рыцари. А кое-кто был одет просто в обтягивающие костюмы на манер супергероев. Вместо плащей у них, должно быть, были крылья. Но пока Настя могла лишь угадывать, кто есть кто в общей кутерьме. Бледнолицые красавцы-вампиры, женщины с крыльями и змеями вместо волос, оборотни, лучники, всадники даже на механических лошадях, шестеренками вместо глаз, дамы в корсетах и длинных юбках, подобранных спереди, чтобы удобнее шагать в длинных сапогах. Старики, молодежь и даже дети – Но эти херувимы с ангельскими личиками обладали таким решительным взглядом, что сердце стыло. Было несколько человек с внешностью бандитов и пиратов, а еще вестолки с цветами в волосах, какие-то то ли нимфы, то ли духи, а из леса все прибывали новые воины. Кто-то положил ей руку на плечо, она обернулась и увидела Диего. Он смотрел на все это пестрое войско, словно пытаясь охватить его целиком, а не как она, по частям. «Надеюсь, кто-нибудь из ангелов примкнет к нам», сказал он. Настя рассеянно кивнула и, закрыв глаза, бросила зов всем, кто мог ее услышать. «Пора отстоять этот мир ценой наших жизней». Демон за спиной Насти опустил голову. Он знал, Что это ее последний день? Он слышал, как тикают ее часы, отбивая последние часы, минуты, секунды жизни девушки. Он не мог остановить бег времени, даже ее времени. Солнечные лучи легли на светлые волосы, будто благословляя ее, пока крыльцу, на котором она стояла, стекались создания. Очередная битва пожнет свой кровавый урожай. Он прикрыл глаза и заставил себя еще раз смириться с этим. Его путь никогда не завершится, но путь многих из тех, что стояли там на улице, был готов оборваться. Лучи высветили силуэт Насти, оставив демона во мраке дома. Словно свет благословлял ее, обманчиво маня, а его оставлял там, где ему место, в полутени.